А Причнина не изменила традиционной структуры управления на территории Московского царства Земщины. Высшей властью в Земщине была Боярская дума, целиком сохранившая значение Верховного органа Боярской аристократии. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 395. Конец примечания. Официально руководство Земской думой осуществляли удельные князья Бельский и Мстиславский. Ценой полного и беспрекословного повиновения Бельский вернул себе доверие Грозного. Опричное правительство оценило лояльность Бельского и Мстиславского и неизменно использовало их авторитет, чтобы держать в покорности Земскую Боярскую думу, В годы опричнины власти не раз получали доносы на первых бояр думы. Однако каждый раз царь оставлял доносы без внимания. Я и эти двое, удельные князья Бельский и Мстиславский, составляем три московские столпа, неизменно говаривал он. На нас троих стоит вся держава. Примечание. Шлихтинг А. Новое известие, страница 23, конец примечания. Более широкой опорой нового режима в земщине была старомосковская знать, бояре Захарьины, Челеднины, Морозовы. Именно эти группировки осуществляли руководство земским собором, созванным на втором году существования опричнины, Боярская дума на соборе была представлена тремя удельными князьями, пятнадцатью боярами и окольничами из старомосковской знати и только двумя боярами из титулованной неудельной знати. По существу в земщине возникла традиционная комбинация политических сил – издавна позволявшая монархии противостоять оппозиции многочисленных и влиятельных местных династий Северо-Восточной Руси. При учреждении опричнины царь объявил о том, что передает все управление Московским царством Земской Боярской Думе, но при этом сделал ряд существенных оговорок. По указу об опричнине государство – Свое московское, воинство и суд и управу, и всякие дела земские, царь приказал ведать и делать и бояром своим, которым велел быть и в земских князю Ивану Дмитриевичу Белскому, князю Ивану Федоровичу Мстиславскому и всем боярам. Аратные, каковы будут вести или земские великие дела, и боярам о тех делях приходите ко государю, и государь с бояры тем делом управу велит, чините. Примечание Полное собрание русских летописей, том 13, страница 395, конец примечания Передача правления Думе Носил фиктивный характер, будучи главой опричного правительства, Грозный сохранял право решать вопросы войны и так называемые «великие земские дела» во всем московском царстве. Фактически ни одно важное решение не могло быть принято в земщине без участия царя, опиравшегося на советы опричной думы. В смысле политических реформ — Опричнина была возвратом к отжившей удельной старине. В Опричнине царь предстал перед своими подданными в древнем одеянии удельного владыки. Казалось бы, Опричнина возродила в стране удельные порядки в самых широких масштабах. На самом же деле новое учреждение в существе своем имело мало общего с удельной практикой и традициями, Опричнина стала своеобразным государством в государстве, или, точнее, государством над государством. В Апричнине царь освободился, наконец, от традиционной опеки со стороны Боярской думы и князей церкви. Опричнина опиралась на насилие и располагала властью, которой ранее не обладало ни одно из московских правительств. Опричное правительство было обличено исключительно широкими полицейскими функциями, которые позволяли ему контролировать всю земщину. Главным условием своего возвращения на царство Грозный выставил неограниченное право распоряжаться жизнью и имуществом так называемых изменников, и это требование было принято сословиями и одобрено земским собором. Насилие и террор, как основное средство достижения политических целей монархии, таким был один из центральных пунктов указа об опричнине. Репрессии опричнины должны были доставить монархии перевес над политическими притязаниями могущественной феодальной аристократии, а заодно покончить и с дворянской фрондой».